Глава четырнадцатая «Войдите!» — откликнулась после второго и очень настойчивого стука, вот кратко взглянув на шуну, которая вдруг сжалась, стоило Эдми войти в мое покое. «Ваша светлость?» — едва заметно кивнула тетка Ивара. Близоруко прищурилась, окинув недовольным взглядом, служанку произнесла. «Что-то случилось?» «Нет», — коротко ответила, окончательно удостоверившись, что за мной все время следили. Шона задержалась, — пояснила Эдми, натянуто улыбаясь. — Она помогает мне с одеждой. — Хорошо, — кивнула странная особа, неспешно повернула к двери, холодно бросив. — Шона, тебя ждет работа на кухне. — Слушаюсь, госпожа, — пискнула девушка, не решаясь сдвинуться с места. И стоило только кухарке закрыть двери, и нам остаться в покое вдвоем, как служанка с облегчением выдохнула. — Она тебя бьет? просила, не отводя свой взгляд от испуганной девушки. «Нет, госпожа строгая и может выгнать из замка, а мне нужна эта работа», пролепетала Шона, тихо добавив. «Ваша светлость, позволите?» «Да, сейчас сниму», — проговорила, потянула халат, как в дверь снова постучали, не сдержавшись, сердито пробурчала. «Что за проходной двор с утра пораньше?» «Войдите!» «Доброе утро, Елена!» Поприветствовал меня Дункан, не переступая порог покоев, беглым взглядом окинув комнату, сообщил. «Ваш отец прибыл. Как будете готовы, спускайтесь в холл». «Шона, помоги ее светлости». «Отец? Почему так быстро? Еще не прошло двух недель». «Он находился рядом, искали тебя». Хм. «Меня?» – пробормотала с горькой усмешкой, взглянув на мужчину. «Да, и... Елена, поторопитесь». Фергюс Макферсон никогда не отличался терпеливостью, но я уверен, ты об этом знаешь. «А Ивор, он... он в холле говорит с твоим отцом», ответил мужчина, криво усмехнувшись, прежде чем закрыть дверь, напомнил «поторопись». Оставшись вдвоем с Шона, я обессиленно рухнула на кровать, глухо простонав «Я не готова, совсем не готова, ваша светлость» прошептала служанка, сочувствием на меня посмотрев. «Такова судьба дочерей». «Но не моя». Сердито прорычала. «В конце концов, у меня есть подтверждение, что я не Катарина. Нужна другая туника, и жилет неси тот темно-зеленый с золотой вышивкой. Прическу я сама сделаю». Около часа я собиралась навстречу с так называемым отцом и не особо торопилась, превращая себя в Елену. Заплела на голове косу, от вида которой Шон опускала слюни и порывалась у себя на голове такой же соорудить. Надела тунику, подпоясав ее под грудью. Железо шнуровывать не стала, а просто накинула его на плечи. В общем, постаралась хоть немного изменить привычный вид местных девушек. «Ваша светлость, а это зачем?» – удивленно воскликнула Шона, заметив, как я запихиваю себе за пасуху краткие записи о мире Баахон. «Все сразу не запомнишь, а знание городов, основных законов и прочей важной информации мне пригодится. И пусть я была уверена, что, посмотрев на меня, Фергюс подтвердит, что я не его дочь, все же лучше подстраховаться и быть при оружии». Так что, испокоив, я выходила со исписанными листочками за пазухой и спрятанным во внутреннем кармане жилета кухонным ножом, который я успешно стащила в последнее мое посещение в отчины Эдме. «Пригодится!» – на ходу бросила и, еле передвигая ноги, направилась к лестнице, пытаясь унять разбушевавшееся не ко времени сердце. По ступеням спускалась еще медленнее, Она на предпоследней так вообще остановилась и, затаив дыхание, чтобы меня, не дай бог, заметили, смотрела на стоявших в холле мужчин, которые, видимо, уже все обсудили и сейчас просто молчали время от времени, бросая друг на друга хмурые взгляды. Хотя нет, один из них выглядел, я бы сказала, равнодушным. Высокий и такой же широкоплечий, как и Ивар, с темными, как и у меня, волосами, с густой щетиной на лице, которая не смогла скрыть ужасные шрамы, тянувшиеся от виска до самой шеи. Бровь тоже была когда-то рассечена, и теперь левый глаз немного щурился, а отчего взгляд мужчины казался злым. Нос был неоднократно сломан, добавляя свирепости и так не очень приятной внешности этому мужчине». Вторым незнакомцем был суровый дядька лет пятидесяти, время от времени сжимающий в ладони рукоять своего меча. Он хмурым взглядом смотрел на Ивара, иногда едва заметно его губы кривились в презрительной усмешке, седые волосы, изрезанное морщинами лицо, тонкие губы. По возрасту он больше всех походил в отцы Катарине, но был совершенно не похож на меня. Еле раздался обрадованный голос Дункана, и все разом зашевелились. «Катарина!» — рыкнул громкоподобный голос Седовласова, напугав меня до чертиков. «Дочь, подойди сюда!» Эх, Я даже растерялась и правда сделала пару шагов, но вовремя одумалась и остановилась. «Я не ваша дочь и впервые вижу вас!» «Катарина, не позорься! Как ты смеешь отказываться от своего клана?» «Я не Катарина!» произнесла, чеканя каждое слово, холодно взглянув на Фергуса. «Меня зовут Юсупова Елена Юрьевна». из за твоей глупой выходки клан Макферсон теперь должен оплатить Виру, процедил сквозь зубы отец в кавычках, сделав шаг в мою сторону. «Я не Катарина», отпрянула от явно разъяренного мужчины, вперилась взглядом вывора, мысленно умоляя, чтобы он вспомнил уговор. Но Ивор смотрел сквозь меня. «Хватит!» — ряфнул Фергус. Больно сжав мою руку, он дернул меня к себе с такой силой, что я чуть не рухнула ему в ноги, запутавшись в собственном подоле туники, но все же смогла удержаться. «Я не Катарина!» «Ответь! У твоей дочери есть шрам на теле? Где и какой?» прокричала я, вывернув руку, почувствовала в том месте, где были пальцы отца, неприятное пощипывание. Всхлипнув, добавила, «Ивор, ты знаешь!» «Ивор?» Тут же отреагировал папенька, стиснув кулаки так, что костяшки побелели, проговорил. «Ты видел шрам на теле моей дочери?» «Да», — коротко ответил мужчина, ни разу не взглянув в мою сторону. Дункан, казалось, вообще мыслями был далеко, а вот молчаливый незнакомец, скинув бровь, стал выглядеть надменным бабуином, с интересом наблюдал за этим представлением. «Ты за это ответишь!» Процедил сквозь зубы Фергус, сплюнув на пол, вновь обернулся ко мне. «Ты!» «Хватит!» Вдруг вмешался незнакомец приятным бархатным с стальными властными нотками голосом, коротко бросив. Катарину проверит ведунья. «Хм, если она действительно Катарина, Фергус-девушка требует доказательства. Ты скажешь о шраме?» «Белый с внутренней стороны бедра. Хм, В том месте, где только мать может видеть и муж!» Зло договорил отец. Он недовольно раздувал ноздри, не сводя гипнотизирующего взгляда с Ивара. «Это так?» Спросил незнакомец у Ивара, не обратив внимания на мое перекошенное лицо. «Так», — хриплым голосом ответил мужчина, тут же добавив, «Аластер, я к ней не прикасался». «Знаю». Мужчины Мак Грегора всегда были слишком благородны, поэтому их осталось немного. Хмыкнул незнакомец голосом, нетерпящим возражение приказал Подготовить одежду ее светлости мы отправляемся в путь сейчас же. Мне оставалось лишь оторопело наблюдать, как не весть, откуда взявшиеся слуги суетливо забегали по холу, как папенька. Довольно остановившись, что-то заискивающее говорит Аластеру, который одним лишь взглядом заставлял людей выполнять то, что ему нужно, осознавая, что эта битва, к сожалению, мною проиграна. Меня увезут непонятно куда, и будет ли там безопасно, еще неизвестно. А этот? Аластер вообще странный и страшный тип. На каком основании приказывает двум главам кланов, да еще и распоряжается мной? Катарина? «Вы удовлетворены?» — насмешка спросил мужчина, прерывая мои судорожные мысли. «Нет», — мрачно ответила, приходя в себя, бросив дерзкий взгляд, на самодовольного мужчину пробормотала. «Кто вы? И почему распоряжаетесь здесь, как у себя дома? И что вам от меня надо?» Кашлянул мужчина в неподдельном изумлении, вскинув брови, пристально на меня посмотрел, проникновенным голосом ответил. «Катарина?» Вы стали моей невестой еще до вашего рождения. Я слишком долго отсутствовал дома и был непозволительно обеспечен, оставив вас дожидаться моего возвращения в замке отца. — Жених, значит? — задумчиво протянула я, широко улыбнувшись, поинтересовалась. — А выкуп? Тот, который полагается невесте? — Я давно отдал его вашему отцу. Ухмылкой гигиены оскалился мужчина, переведя свой пронзительный взгляд на растерявшегося и побледневшего отца. «Фергус, я полагаю, ты все сохранил?» «Э, «Да, конечно», — проблеил папаша, злобным взглядом посмотрев на меня. «Когда вы прибудете на обряд, все будет лежать в сундуках ее комнаты. А Ластер, ты же понимаешь, девица недалекого ума, растратит все на побрякушке». Я отправляюсь с вами, не хочу больше и на минуту оставлять мою Катарину, усмехнулся Аластер, сверкнув своими невероятно синими глазами.